Глава 15: Десять лет назад «Пойдешь за меня замуж?» Оттянул прядь моих волос и втянул в себя ее запах. «Нет, Каинов, не пойду». «Почему?» «А ты меня не любишь». наигранно надула губы и отвернулась. «Это я не люблю, а ну иди сюда!» Зарычал и бросился на меня. А я, хохоча и повизгивая, принялась бросать в него подушки но потерпела поражение, была вдавлена в постель его крупным телом. Дима отстранился лишь на мгновение, чтобы заглянуть в мои глаза. «Я убью тебя. Если уйти от меня, попытаешься. Поняла?» Сказал уже без намека на шутку. «Дурак твой диагноз, Каинов. И лечиться не пытаешься. Куда же я от тебя уйду? Мы навсегда вместе, слышишь?» Вздругнула от прикосновения прохладных пальцев к своей руке и невольно съежилась. «Сколько я уже сплю?» До тех пор, как Кайнов снова появился в моей жизни. Только и жду от него очередного удара под дых, после которого уже не смогу разогнуться. Даже если закрываю глаза на мгновение, тут же возвращаюсь в прошлое, которому больше нет места в моем сердце, но оно упорно возвращается и терзает мой разум. «Как вы себя чувствуете, Варвара Алексеевна?» Рядом присел врач, который брал у Даны анализы, и я с благодарностью улыбнулась. Правда, улыбка эта, судя по его сочувствующему выражению лица, была настолько жалкой, что лучше бы я плакала. «Уже намного лучше, спасибо. Как там Дана?» «Не волнуйтесь, с ней все замечательно. Скоро все необходимые процедуры будут закончены, и вы сможете увидеться». Мужчина улыбнулся так искренне и по-человечески, что сразу стало легче. «Скажите, Николай, мы скоро сможем уехать домой?» Какая-то тревога жгла изнутри раскаленным железом. Отчего-то хотелось убраться из клиники пораньше, чем приедет Каинов, и, в принципе, нежелание его видеть было объяснимо. Но сейчас оно возросло до нельзя. «А вы не в курсе?» – нахмурился мужчина. Ваш муж настоял, чтобы операцию провели в кратчайшие сроки, и мы уже занялись приготовлениями. Завтра привезут все недостающее оборудование и... Так, подождите. Вот, кажется, и есть причина моей тревоги. Во-первых, Дмитрий, бывший муж. На слове «бывший» я сделал акцент. На что Николай, понимающий, кивнул. А во-вторых, мы с ним ничего еще не обсудили. Я не готова. Вскочила на ноги, сама не понимая, зачем. «Нет, разумеется, я рада тому, что за данную возьмутся профессионалы, но действительно не готова. Эта операция была такой долгожданной, что я уже не задумывался о том, как буду себя чувствовать, а главное, что будет с моей малышкой. Ведь это операция». «Варвара Алексеевна, прошу вас, успокойтесь. Я понимаю, что вы сейчас на взводе, но нужно собраться, слышите меня?» Он легонько встряхнул меня, стиснув предплечье сильными руками и заглянул в лицо. «У Дана очень мало времени. Понимаете, чем скорее мы проведем операцию, тем больше у нас шансов». Тут он замолчал. Но мне хватило и сказанного. «Что вы имеете в виду? Операция может оказаться бесполезной?» В груди вся сжалась тугой комок. «О боже!» Врач прикрыл глаза, видимо осознав, что ляпнул лишнего. Вот почему Каин так суетился. С глухим стоном я снова упала на диван, закрыв лицо руками. Я так надеялась на эту операцию. Да, я жила только этим. А теперь моя надежда буквально тает на глазах. И я хватаюсь за нее немевшими пальцами, но на нем молимо ускользает. Николай присел рядом и заключил меня в свои объятия. А я не нашла ничего лучше, кроме как прижаться к его груди и зарыдать. Больше нет уже сил. Как я переживу это все? Как? «Варвара, прошу вас, не стоит отчаиваться раньше времени. У нас есть шансы, слышите?» Он погладил меня по голове, словно несмышленого ребенка. А я все продолжала тонуть в своей истерике и захлебываться рыданиями. «Скоро прибудут лучшие специалисты из Санкт-Петербурга и Германии. Все будет хорошо». Я понимала, что эти слова врачи говорят каждый день. Даже в тех случаях, когда надежды уже нет, и от этого становилось еще хуже. Страх мрачный и парализующий проник в каждую клеточку и разрастался, словно вирус, поглощая меня полностью. Я не слышала, как дверь ординаторская открылась и поняла, что кто-то вошел, только когда Николай мягко отстранил меня. В дверном проеме стоял Кайнов, Молча наблюдая за тем, как врач поднимается с дивана, и я судорожно стираю с лица слезы. Варвара Алексеевна немного переживает. Под колючим взглядом Дима доктор начал оправдываться. Правда, меня совершенно не волновало сейчас, как все это выглядело со стороны. Да и Каин мне уже давно никто, чтобы я волновалась по этому поводу. Сейчас мои мысли были заняты только дочерью и более ничем. «Не стоит беспокоиться, доктор. Я сам в состоянии утешить свою жену». Сквозь зубы процедил Каинов. И, в плечом Николая, думаю, что явно не по неосторожности, направился ко мне. «И оставьте нас наедине». «Жену? Да по какому праву он бросается такими словами?» Страх за дочь не отступил, но немного притупился благодаря злости, что закипало где-то глубоко внутри и стремительно рвалась наружу. «Конечно!» Николай сделал вид, что не заметил направленный на него поток нескрываемой агрессии и тактично удалился, напоследок бросив на меня очередной сочувствующий взгляд. «Какого хрена ты молчала столько лет?» Вопрос, заданный угрожающим тоном, напрочь вышиб меня из состояния равновесия, которое я сейчас таким трудом собрала в себе по крупицам. Что-то холодное и липкое шевельнулось где-то внутри желудка, и к горлу снова подступила тошнота. «О чем ты?» — задала вопрос, на который, скорее всего, ответ уже знаю. «Не нужно быть кандидатом наук, чтобы понять». Но надежда внутри еще теплилась. «О том, что Дана моя!» — гаркнул и на мгновение оказался рядом, отдирая меня от дивана. «Она же моя!» — не спрашивал, утверждал прожигая во мне дырку своим убийственным взглядом. Вот и все. Слабая надежда забилась в агонии, умерла, а я замерла, закрывая глаза, чтобы не видеть его искаженного злобой лица. «Не твоя! Да она моя, дочь, и только моя!» Странно, но страх отступил. И я так сильно боялась, что он знает правду, что теперь это принесло облегчение. «Скажи мне только одно. Травма, из-за которой это случилось с ней?» Я подняла на него взгляд и поняла, что эта неярость заставляет его так сильно сжимать мои плечи дрожащими руками. Это боль. Та самая боль, что убивала меня изо дня в день на протяжении долгих лет. Та боль, что раздирает внутренности в клочья. Когда осознаешь, что твой ребенок болен по твоей вине. Коротко ответила, а больше ничего и не нужно. Он сам все понял. «Так пусть же знает. Пусть горит в этом пламени вместе со мной». Он отпустил меня и ошел к окну, прикуривая сигарету. «Клянусь, она встанет на ноги», — сказал тихо, словно самому себе. «А иначе ты просто не имеешь права на жизнь, Дима».